Мы с сыном Григория в палатке, Возчики, опрокинув сани, Легли под ними прямо на снегу. Неподалеку от нас была навалена целая гора веток. Как оказалось, в о з щ и к и приготовили их для костра, Который они собирались поддерживать всю ночь, Чтобы отпугивать волков. Их, несомненно, привлечет к нам Запах медвежьего мяса. Эта мера показалась мне очень разумной.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 Ветер продолжал дуть, а здесь в горах часто бывают обвалы. Это и беспокоило в о з ч и к о в которые не соглашались с Григорием, яростно оспаривая его мнение. В спор пришлось вмешаться ф е л ь д е г е р ю Он заявил в о з ч и к а м что мы едем по высочайшему повелению, а потому ждать не можем. Услышав это, в о з ч и к и перестали роптать и немедленно стали собираться в дорогу.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 Он очнулся после того, как ему влили в рот изрядную дозу Живительной влаги из моей бутылки Старик был счастлив, что сын его дешево отделался Молодой в о з щ и к хотел по-прежнему идти впереди шестом Но отец не позволил этого Да и мы запротестовали Вместо него пошел другой А потерпевшего мы поместили в сани к Луизе Закутав его как можно теплее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 Какое счастье, что здесь были хвойные деревья. Нам достаточно было срубить одно-два из них, чтобы получился великолепный костер, вокруг которого мы с удовольствием расположились и стали готовить себе пищу. Я отрезал кусок медвежатины и зажарил его прямо на огне. Но и в таком виде мясо показалось нам очень вкусным. Мы ели только мясо, так как хлеба у нас оставалось очень мало Как н е коротка была эта остановка, но и нам, и лошадям она дала возможность подкрепиться и отдохнуть В полдень наш караван снова пустился в путь Три часа мы проехали без всяких приключений Вдруг раздался какой-то грохот, как бы удар грома, повторенный эхом окрестных гор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 Объехать которую вследствие узости дороги не представлялось возможным Нужно было пробиться через н е ё Однако, сделав несколько шагов, мы остановились Лошади в я з л и в снегу буквально по брюхо Пришлось их вытаскивать, а из одних саней и вовсе выпречь Гора упавшего снега, преградившая нам путь, оказалась гораздо больше, чем можно было предполагать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 Очень пригодилось. Мы вбили в снег два шеста и повесили на них фонари. Нас было всего 10 человек мужчин. Двух в о з ч и к о в Григорий назначил дозорными, а остальные, я в том числе, принялись расчищать завал. Мороз все крепчал, и я с ужасом думал о предстоящей ночи.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 Число их все растет Глянь-ка, сказал Григорий Как б е с п о к о и т ь с я лошади Стало быть, волки близко В эту минуту несколько волков Отделившись от стаи Бросились прямиком на поставленные цепью сани Готовясь, очевидно, перескочить через них И атаковать лошадей Нападение это было так стремительно Что мы едва успели дать им отпор Так мы провели всю ночь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 мы на рассвете выехали в Козлово, небольшое село на Иртыше, место ссылки нескольких декабристов, в том числе и графа Аненкова. В Козлове мы явились к о м е н д а н т у и предъявили ему свои документы. Комендант отнесся к нам внимательно. Мы спросили его о здоровье Алексея Аненкова и узнали, что он совершенно здоров.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 Анненков шагнул к нему навстречу. — Сударь, — сказал он, — сюда приехала дама из Петербурга специально для того, чтобы повидаться со мной. Она перенесла в дороге тысячи лишений и чуть не погибла. Неужели я не смогу ее увидеть? — Нет, — спокойно ответил ротмистер, — вы знаете, —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 «Балтийское море». «Так-так!» — воскликнул мой собеседник, явно обрадованный моим ответом. «Не сочтите и вы за бестактность, — с моей стороны проговорил я, — но объясните мне, сударь, каким образом вы оказались во фраке, в черных шелковых чулках, с цилиндром на голове и со скрипкой под мышкой, в т р и ц а т и лье от всякого жилья, да еще...»